Как только свалилась, она страх меня взял. Ударился было бежать. Да одумался и воротился за Лукошком. Думаю себе, уж убил бабу, так пусть же не даром. Взял Лукошка, не раскрывая. Да и пустился лесом. Отошел не более, как на песей брех. Ноги стали подкашиваться. Думаю себе... сяду отдохну до да посмотрю много ли казны допью развернул лукошка лежу а там лежит малый ребёнок чуть живой и еле дышит ах ты бесёнок подумал я так вот зачем баба не хотела лукошка отдавать так из-за тебя из-за проклятого Я грех на душу взял. Коршун хотел было продолжать, да замолчал и задумался. «Что ж ты с ребенком сделал?» спросил перстень. «Что ж его было, нянчить, что ли? Что сделал? Из Тима что?» Старик опять замолчал. «Атаман!» — сказал он вдруг. Как подумаю об этом, так сердце и защемит. Вот особливо сегодня, как нарядился нищим, то так живо все припоминаю, как будто вчера было. Да не только то время, а не знаю, с чего стало мне вдруг памятное такое, о чем я давно уже не думал. говорят, оно ни к добру, когда ни с того, ни с другого станешь друг вспоминать, что уж из памяти вышиб. Старик тяжело вздохнул. Оба разбойника молчали. Вдруг свистнули над ними крылья, и бурый коршун упал кувырком к ногам старика. В то же время кречет адраган, плавно нырнул в воздухе и пронёсся мимо Не удостои вспуститься на свою жертву. Митька махнул рукой. Вдали показались сокольники. "Дядя", сказал поспешно Перстень, "забудь прошлое. Мы ведь теперь не разбойники, а слепые сказочники. Вон скачут царские люди, тотчас будут здесь. Живо, дядя, приосанся, закидай их прибаутками". Старый разбойник покачал головою. «Не сдобровать мне», — сказал он, показывая на убитого коршуна. «Это меня срезал белый кречет. Видишь, и нет уж его. Убил, да и пропал». Перстень пристально посмотрел на него и с досадою почесал затылок. Слушай, дядя, сказал он. Кто тебя знает, что с тобой сегодня сталось? Только я тебе не волить не буду. Говорят, сердце вещун. Пожалуй, твоё сердце и не даром чует беду. Оставайся. Я один пойду в Слободу. Нет, отвечал Коршун. Я ни к тому речь вёл. وش есть ли такая моя доля, чтобы в слободе голову положить? Так нечего оставаться. Видно мне так на роду написано. А вот к чему я речь вёл. Знаешь ли атаман на Волге село Богородицкое? Как не знать, знаю. А около того села в верстах в пяти место, что зовут попов круг. И попов круг знаю. А на поповом кругу дуб старый. Помнишь? И дуб помню. Только нет уже того дуба. Срубили его. Дуб-то срубили. До да пень оставили. Так что ж с того? А вот что. Я то уж никогда Волги матушки не увижу. А ты ещё остаться может. Вернёшься на родимую сторонушку. Так когда будешь на Волге. Ступай на попов круг. Отыщи пень старого дуба. Как отощишь пень, то считай пол 90ступней на закат солнечный. Засчитаешь ступни, начинай рыть землю в том месте. Там продолжал Коршун понизив голос Я в былое время закопал казну богатую довольно там лежит корабленников золотых и червонцев и рублёв серебряных откроешь клад всё будет твоё не взять мне с собою казны на тот свет а как иной раз подумаешь ты будешь там ответ держать за всё, что здесь сделал. Так в ночное время индомороз по коже дерёт. Ты бы атаман, как не будет меня, велел по мне по нехиду отслужить. Оно всё вернее. Да не жалей денег на панихиду. Заплати хорошенько попу. Пусть отслужит как следует. Ничего не пропустит. А зовут меня ты знаешь, Амельяном. Это так только люди коршунам прозвали. Окрестили ведь меня Амельяном. Так пусть поп отслужит по нехиду. по Емельяне. А ты уж заплати ему хорошенько. Не пожалей денег, атаман. Я тебе казну оставляю богатую. На всю жизнь твою станет. Коршуна прервали подскокавшие сокольники. "Эй вы убогие!" закричал один из них. "Говорите, куда полетел кречет?" Я рад бы сказать, родимое, отвечал перстень. Да вот уж 40 годов в глаза запорошило. Как так? Да пошёл раз в горы, с камней лыки драть. Вижу дуп простёт. В дупле жареные цыплята пищат. Я влез в дупло, съел цыплят, потолстел, вылезти не могу, как тут быть? Сбегал домой за топором, обтесал дупло, да и вылез. Только Те сам что-то? Видно щепками глаз засорил. С тех пор ничего не вижу. И нос щипляю, ложку в ухо сою, чешется нос, а я скребу спину. "Так это вы?" сказал смеясь сокольник. "Те слепые, что с царём говорили? Бояре ещё и теперь вам смеются." "Ну, ребята, мы днём потишали батюшку государя, А вам придётся ночью тешить его царскую милость. Сказывают, хочет государь ваших сказок послушать. Дай бог здоровья его царской милости, подхватил Коршун, внезапно переменив приёмы. Почему не послушать? Коли до ночи не свихнём языков, можем скрой до утра рассказывать. «Добро, добро!» — сказали сокольники. «В другой раз поболякаем с вами. Теперь едем кречета искать, товарищей выручать. Не найдет Трифон Адрагана. Быть ему без головы. Батюшка царь не шутит». Сокольники поскакали в поле. Перстень и Коршун опять уцепились за Митьку и, как и в поле, и побрели по дороге в слободу. Не дошли они до первого подворья, как увидели двух песенников, которые бренчали на балалайках и пели во всё горло. Как вода шевала соседа, а весело была беседа. Когда разбойники с ними поравнялись, один из песенников Крепкий дитя на спавлении пером на шапке нагнулся к перстню. Уж дней пять твой князь в тюрьме. Сказал он шёпотом, продолжая перебирать лады. Я всё расуснул. Завтра ему карачун сидит он в большой тюрьме против малюти на дома, с которого конца петуха пускать. «Вот с того!» — отвечал перстень, мигнув на сторону противоположную тюрьме. Рыжий песенник щелкнул всеми пальцами по животу балалайки и, отвернувшись от перстня, будто и не с ним говорил, продолжал тонким голосом. «Как у нашего соседа!» षेला बेला विषा